Глава 14. Это же время съемный дом наставницы. Раиса, одетая в длинное, наглухо застегнутое темно-синее платье в мелкий цветочек, плавно двигалась по небольшой на уютной кухоньке. Привычно заваривая любимый ароматный чай, она понимала, что статусный гость вряд ли станет его пить. Уж точно не для этого пришел глава рода Рос. О цели внезапного визита мужчина пока не сообщил. Можно предположить, что его интересует прошлое Владиславы. Не просто же так Гуров брал с наставницы дополнительное обещание докладывать обо всем, что узнает, исключительно барону Россу. Но Светлакова не сомневалась, причина не только в ее подопечной. А вот что конкретно нужно Константину, даже после долгого разговора ясно не стало. Все же сильные мира сего виртуозно умеет вести беседы. Так мастерски напустят тумана, что истину днем с огнем не сыщешь. Впрочем, не она сама, ни ее подопечная в игре Росса пешками не станут. Способность видеть прошлое поможет не блуждать в темноте. Ущербная наставница много лет скрывала, как в реальности работает ее дар. Иначе одаренную простолюдинку никогда не отпустили бы из княжеского рода. Слишком уж способность уникальная, выгодная. Наливая в пузатый фарфоровый чайник кипяток, Раиса украдкой глянула на главу рода. Едва заметная усмешка промелькнула на лице женщины. Сидящий за маленьким квадратным столом Константин казался спокойным. Но ему явно было неудобно. Высокому широкоплечьему мужчине банально не хватало места. Да и в принципе в своём дорогущем, идеально пошитом костюме он выглядел чужеродным элементом на скромной кухне съемного жилья. Поставив разномастные кружки на столешницу, покрытую клетчатой клеенкой, Раиса расположилась рядом с гостем. Взяла кружку, отпила глоток чая и плотно прижала ногу к мускулистому бедру барона. Мельком заметила проскользнувшее в его взгляде недоумение. Вероятно, подобное действие мужчина расценил как флирт. Но на самом деле Светлакова стремительно считывала прошлое Константина Александровича Росса. То ли дар, то ли проклятие активировалось во время прикосновения к любой части тела человека, причем сугубо по ее желанию. Но об этом, разумеется, никому не известно. Значительно проще жить, когда окружающие считают, что все иначе. Осторожно пошевелившись на противно заскрипевшем стуле, Константин постарался отодвинуться. Случайный задел, начищенное до блеска туфлёй домашний тапочек женщины, сдержанно улыбнулся. Тесновато здесь. Может, Гурова подыскать для вас другое жилье? Обняв кружку ладонями Раиса не торопилась отвечать. Не видящей, глядя на стену, она погрузилась в раздумье. Сейчас вся жизнь главы рода Росс лежала перед ней как на ладони, и наставница ничейной двойной звезды решала, как лучше поступить. Спустя долгую паузу она наконец посмотрела на барона и сухо заговорила: Константин Александрович, бытовых проблем у меня нет. Налаживать со мной доверительный контакт вам нет необходимости. «Скажу прямо, я дала Владиславе личную клятву верности, и ритуал аннулировал остальные магические клятвы, в том числе и о неразглашении, взятую вашим Гуровым». Заметив недоверие мужчины, Раиса усмехнулась. «Сила двойной звезды имеет гораздо больше возможностей, чем считают обыватели. Теперь кроме Влады, я никому ничего не должна, и воздействовать на меня в принципе нельзя». Константин постучал пальцами по столу, а затем неожиданно честно «Сказал». «Досадно, конечно, но основная цель моего визита в ином. К чему скрывать? Меня привлёк ваш уникальный дар читать прошлое. Как давно он у вас открылся?» Светлакова вновь отпила горячего напитка, вернула кружку на блюдце и только тогда предложила. «Давайте не будем ходить вокруг да около. Ваш рот истреблен десять лет назад. Нетрудно догадаться, откуда интерес к моему дару». На лице Константина Росса не дрогнул ни один мускул. Плавно откинувшись на деревянную спинку стула, женщина нахмурилась. «Вам совсем не жаль Владу?» «С чего такой вывод?» – удивился вопросу Константин. Видя, что собеседница не собирается отвечать, безапелляционно добавил. «Владиславе я вреда не желал и не желаю». Раиса прищурилась, изучая лицо гостя, склонила голову набок. Она знала, осведомлённый о многом барон не имеет ни малейшего понятия о сексуальной привязке между ним и Владиславой. Но, тем не менее, он пытается использовать их взаимное физическое влечение, потихоньку склоняет двойную звезду к браку. Причем руководствуется сильными чувствами. Увы, не любви, ненависти. «А может дать ему шанс?» – промелькнула мысль. «Если сделает выбор в пользу Влады, она вполне вероятно обретет с ним счастье. Мужчина достойный». Натомительно долгие секунды Светлакова замолчала. В итоге тяжко вздохнула и со значением заметила. «Человек, не желающий вреда другому, не использует его для достижения личных целей». Между вами и Владиславой сильное сексуальное влечение. Так работает привязка между наставником и двойной звездой. Уверена, вам приходится несладко, однако терпите и надеетесь, что когда Влади станет слишком плохо, она сама придет. Вы же, в обмен на близость, потребуете согласия на брак. Спустя несколько ударов сердца богатый красивый мужчина ледяным тоном поинтересовался: Из-за того, что я хочу жениться на Владе, ее стоит слез жалеть? Полагаете, брак со мной для девушки настолько ужасен? Проблема заключается в ваших мотивах, Константин Александрович. Женщина положила перед собой руки и переплела пальцы. Четко проговорив про себя каждую фразу речи, которую намеревалась произнести, Раиса не почувствовала отклика клятвы верности. Выходит, сказанное пойдет во благо. Вами движет лишь месть. Вы уже сейчас мучаете девочку, а что будет после свадьбы? Планируя вычислить двойную звезду, уничтожившую ваш род, начнете таскать жену по закрытым приёмам? На балах да за накрытым столом станете провоцировать всех двойных звезд на агрессию. И что дальше? Вы сильный темный маг, но вендетта вполне может закончиться вашей смертью». Наставница поджала губы, покачала головой. «Я видела прошлое Владиславы. Она не заслуживает той жизни, которую вы ей уготовили». Гордо подняв подбородок, Раиса отвернулась к окну. Рос на миг задержал дыхание, а потом не предположил, но сказал утвердительно. «Вы знаете имя». По-прежнему, глядя во двор, женщина холодно обронила. Даже причину. На скулах Константина заиграли желваки. «Что вы хотите за информацию?» Спросил он деловым тоном. Раиса медленно повернулась. «Я хочу простого женского счастья для Владиславы Юрьевны Метельской». «Более оригинальных требований мне слышать не доводилось», хмыкнул барон, потерев пальцем бровь. «В обмен на имя и причину вы оставите Владу в покое», твердо заявила Светлакова. К сожалению, мощнейшая привязка сделана на темную силу, поэтому сначала вам нужно провести с ней ночь. Вы сами придете к моей подопечной, желательно в ближайшее время. Правда, боюсь, одного раза будет недостаточно, но когда привязка у двойной звезды спадет, сразу поймете. И тогда возвращайтесь. Я все расскажу, а вы исчезнете из жизни Владислава. Принимаете условия сделки? Подняв руку, она раскрыла ладонь. Над кожей наставницы замерцало четырёхцветное облачко, напоминающее силу двойной звезды. Спустя несколько томительно долгих секунд темный маг решительно поднял руку. Его ладонь тотчас окутала черной дымкой, и барон Рос уверенно произнес: «Я принимаю условия сделки». В то же мгновение разноцветное облачко и тьма устремились навстречу друг другу. Силы соприкоснулись. Хлопок, и все пропало. «Вот и договорились», — устало подытожила Раиса. Внезапно послышалась громкая трель звонка. Константин достал из кармана мобильный, мельком глянул на дисплей. Принял вызов, поднес телефон к уху и сухо приказал. Говори. Константин Александрович, метельская преподаватель истории магии, встречались в парке с Корниловой и ее сыном. Донес из динамика бодригола Наставница, моментально насторожившись, пыталась вперед, прислушиваясь. Заметив это, Рос, задачно нахмурился. Покосился на телефон, неодобрительно поморщился, но устанавливать полог тишины не стал. Как все прошло? Говорила в основном метельская. «Слегка шуганула их своим зомби», – доложил Гуров. «Обоих Корниловых мы взяли. Поют, как соловьи. Оказалось, шандажировали учительницу. Клянутся, что больше к Владиславе Юрьевне не приблизится. Я еще с ними пообщаюсь, закреплю эффект». Девушка их знатно напугала. Безопасник довольно хохотнул. Она к себе поехала? «Нет, домой, к старости Васильевой». Наблюдавшая за бароном Раиса обратила внимание, как пальцы мужчины чуть сильнее сдавили гаджет. Он бесспорно напрягся. но тон голоса остался ровным. Все спокойно?» «Охрана отзвонилась. Эксцессов пока нет», — отрапортовал Матвей. «Не спускайте с нее глаз», — распорядился Рос и нажал на отбой связи. Задумчиво потеряв лоб, холодно посмотрел на наставницу и уточнил. «Сколько у меня времени?» «Влада сильная и сохраняет контроль, но...» Женщина развела руками и пояснила. «Малейшая вспышка ревности к вам может вызвать спонтанный выброс силы. Пока есть привязка, двойная звезда эмоционально нестабильна. Чем все закончится, сами представляете. Наставники никогда так не рискуют. Добавила со значением. Я вас услышал. Сухо бросил Росс, поразительно грациозно для такой внушительной фигуры встал, кивнул на прощание и покинул дом. Проводив его взглядом, полным тревоги, Раиса утомленно облокотилась на стол. Нехорошее предчувствие тисками сдавило сердце. — Только не сорвись, моя хорошая, — прошептала наставница с надеждой.